Глава 16. Увидев сомнение на моем лице, тетушка перестала смеяться и серьезным тоном продолжала: Ни гроша, говорю тебе, ни единого гроша. Все, что он имел, он давно промотал, промотал с распутными женщинами. Состояние есть только у его дочери. Это ее наследство от матери. О, я понимаю теперь, почему он ищет бедного зятя, дурака, умирающего с голоду. Он даст ему только маленький кусок пирога и потребует от него расписку в получении всего. Вот куда он метит. Я не мог пропустить мимо ушей ее заявление о бедственном финансовом положении Бержерона и позволил себе заметить. Но замок Кланжи стоит немалых денег. Да, но это деньги дочери. Прежде он был ее опекуном, но из-за его мотовства и расточительности право опеки у него отняли. «Новый же опекун, зная характер родителя, помещает все капиталы в недвижимые имения. В тот день, когда Лора станет совершеннолетней, если она не назначит ему пожизненной пенсии, то он вынужден будет показывать фокусы на площадях». Тетка перевела дух, потом, посмотрев на нотариуса, продолжила. Кроме того, он делает вид, что не знает Ренадена. К своему несчастью, он его очень хорошо знает, и издавно этим он не похвастается. Чтобы убедиться в истинности ее слов, мне не нужно было допрашивать Ренадена. Тот, не раскрывая рта, подтверждал слова тетки мерным покачиванием головы. Последняя, между тем, продолжала насмешливым тоном. А мадемуазель Лора показывает свой нрав и хорошо делает, по моему мнению. Скверное должно быть положение у Бержерона между этими двумя женщинами. Одна защищает свое имущество, другая хочет разбогатеть. Скоро в замке начнутся раздоры. Не вмешивайся в них, нечего тебе там делать. Остерегайся, племянник, остерегайся». И по своему обыкновению тетушка прибавила, как делала всегда, когда хотела прекратить разговор. «Тебя ждут больные». Я отправился в город и час спустя вошел в дом одной старой женщины, моей пациентки. Там я застал мадемуазель Лору, сидевшую у изголовья крестьянки. Она щедро одарила несчастную женщину, страдавшую главным образом от лишений. Во время моего визита мадемуазель Лора сидела безмолвно. Когда же я, уходя, поклонился ей, она последовала за мной. «Доктор Морер, я хочу попросить у вас прощения», сказала она, когда мы вышли из хижины. «Прощения? У меня, мадмуазель?» спросил я в недоумении. «Да, сегодня утром, споря с отцом из-за Анетты, или, вернее, из-за мужа, которого он хочет найти для служанки, я предложила доктора... «Уверяю вас, мадмуазель Лора, что я вовсе не обижен вашей шуткой». «Шутка эта, сказанная со злобы, была очень глупой», призналась Лора без малейшего колебания и с презрением произнесла. «Предложить вас в мужья Анетты». Она, очевидно, знала, какую роль играла в жизни отца обворожительная блондинка. Затем Лора протянула мне руку со словами. «Мир, не правда ли, доктор, мы не враги?» «Я никогда не был вашим врагом». После этих слов она ушла. Весь последовавший затем месяц мы почти каждый день встречались с мадмуазель Бержерон. Страдания и нужда почти всегда неразлучны. Там, где нуждались в моих попечениях, Я находил Лору с ее щедрой помощью. Естественно, что вскоре между нами установились дружеские отношения. Я видел, что она несчастна, что ее душит какая-то тайна, что она страдает от присутствия Анетты, под влияние которой с каждым днем все больше попадал ее отец». Я не вызывал ее на откровенность, не предлагал помощи. Я ждал, что она начнет доверять мне и заговорить сама. Бержерон, без сомнения, отказался от своих видов на меня. Вспомнив о том, как он выразил намерение положиться на Ренадена в выборе зятя, я спросил однажды у нотариуса, «Был ли у вас в конторе господин Бержерон?» «Нет, доктор. Он приглашал вас в замок?» «Тоже нет, но я собираюсь отправиться туда без приглашения. Этот шаг я должен сделать по поручению одного из моих клиентов». Тут мне вспомнился маркиз де Монжос, чей разговор с нотариусом я невольно подслушал. Этот человек мечтал стать хозяином замка, если не за счет его покупки, то хотя бы посредством женитьбы. Представив, как маркиз, богатый, титулованный, красивый, делает предложение Лоре под покровительством нотариуса, имея все шансы на успех, я испытал острую душевную боль. И тут понял что полюбил Лору как безумный. Много дней я лелеял мечту о том, что Ренаден забыл о поручении Маркиза или тот отказался от своих намерений, что он умер и Бог знает, что еще. Что поддерживало меня в этих обманчивых мечтах? То, что в продолжение двух недель после моей беседы с нотариусом я встречал Лору во время ее благотворительных обходов, и она ни единым словом не намекнула на это предложение. При каждой встрече она по-прежнему указывала мне нищих, нуждавшихся в помощи доктора, а я ей — своих больных, нуждавшихся в материальной поддержке. Только в конце второй недели я заметил, что девушка опечалена. Ее терзало какое-то горе, но она хранила его в тайне. Наконец, я заметил, что нравственная пытка подорвала ее физические силы. Утром, когда мы встретились на дороге из Велизара в Кланжи, я был поражен при виде ее бледности – тёмных кругов под глазами и тяжелой поступи. Она остановилась и посмотрела на меня с печальной улыбкой, ожидая, что я ей скажу. «Вы больны!» — воскликнул я. «О, вовсе нет!» — ответила Лора. «Разве что немного утомлена. Сегодня я прошла четыре лье!» Я покачал головой. «Нет, нет, это не усталость, так изменила ваши черты. Вы больны, очень больны!» Я взял ее руки в свои и, сжав их, взмолился. «Говорите, Лора, говорите!» Мой отчаянный голос тронул ее, она ответила с напускной веселостью. «Ничего не скроешь от этих докторов». Затем, пристально посмотрев на меня, спросила. «Могу я довериться вам?» «О, да, да, говорите!» «Вы знаете решетку, которая отделяет дорогу от замка? Сегодня в 11 часов я приду сообщить вам, какой болезнью страдаю». В назначенное время я был у решетки. Ночь стояла тёплая. Воздух казался удушливым, небо было покрыто облаками. Когда Лора подошла к решетке, она была так слаба, что схватилась рукой за прутья, чтобы не упасть. Дыхание со свистом вырывалось из ее груди. Она спросила меня едва слышно. «Могу я положиться на вашу клятву?» «Клянусь вам, никому не открывать того, о чем вы мне сообщите». Она опустила руку в карман, вынула какую-то вещь и протянула мне через решетку. «Возьмите». «Что это?» — спросил я, хотя на ощупь понял уже, что держу пузырек. «Это половина того лекарства, которое мне предписано принимать каждый вечер». «Предписано? Кем же?» Воскликнул я. Вашим коллегой, доктором Пижо. Вместо того, чтобы обращаться к этому невежде, почему вы не обратились ко мне? Это нужно спросить у Анетты. Она побежала за помощью. При имени Анетты у меня по телу пробежала дрожь но так ужасно было зародившееся в уме подозрение, что я отказался ему верить. «От какой болезни прописал вам пижо это лекарство? Чтобы успокоить мои возбужденные нервы. Не пережили ли вы какой-нибудь крупной неприятности? Нет, нет», — ответила она все тем же ироничным тоном. Испытанное мною волнение, напротив, может быть, причислено к разряду приятных для девушки, которой пора замуж. А речь идет о замужестве, пробормотал я. Значит, кто-то просил ее руки. Был ли это манжос? Я недолго пребывал в недоумении, и Балора почти в ту же минуту сказала, «Не вы ли говорили мне о господине Ренадене?» «Да, как о человеке опытном, способном дать хороший совет». Все тем же печально ироничным тоном мадемуазель Бержерон продолжала. «Первая же моя встреча с господином Ренаденом отнюдь не принесла мне счастья. На следующий день после того, как он представил мне жениха, Мое здоровье ухудшилось. С легкой насмешкой, ужасный смысл, который был для меня ясен, она прибавила. «Я, как видно, могу быть здорова лишь при условии, что не выйду замуж». «Так вы приняли предложение, представленного Ренаденом жениха?» «Я не сказала ни да, ни нет». Но этот жених, богатый, титулованный, молодой, показался кое-кому настолько привлекательным для меня, что они решили, будто я скажу «да». «О ком вы говорите?» «Прежде всего о моем отце. Он так мучил меня с того самого вечера в ввиду моих собственных интересов, как он говорил» так истово добивался от меня ответа, чтобы знать, какого мнения держаться, что после беседы с ним я вышла из комнаты с расстроенными нервами. «И Анетта побежала за доктором Пижо. договорил я, видя, что она остановилась в нерешительности. «Да, и он прописал мне это успокоительное лекарство». «Действие которого пришел проверить на следующий день». Мадемуазель Бержерон ответила, подчеркивая каждое слово. «Действие, которого он по просьбе отца Ионетты, встревоженных моим недомоганием, приходил проверять все последующие дни и, не видя почти никакого эффекта, постоянно увеличивал дозу. Слушая Лору, я сжимал в руке пузырек. Мне не терпелось поскорее вернуться домой и подвергнуть анализу его содержимое. «И болезнь ни на минуту не ослабевала?» — спросил я. Нет, один раз, когда я сказала, что из-за болезни намерена отказать господину Монжозу. Мне стало лучше. Болезнь, однако, вернулась. «Да, на следующий день, когда я изменила решение». «Так вы решились выйти замуж за маркиза де Монжоза?» Мадемуазель Бержерон не ответила. «Я не мог относиться к маркизу как к сопернику, поскольку я, бедный деревенский врач, не в силах был с ним бороться». Весьма понятна досада, прозвучавшая в моих словах, когда я прибавил. «Я плохо знаю, господина Монжоза, но все же могу сказать, что это коростолюбивый глупец. Всё же лучше мне выйти за глупца, чем за мошенника», — отрешенно проговорила Лора. Я был ошеломлен этими словами. Неизвестен ли ей план, который, по мнению тётушки, составил Бержерон? Найти какого-нибудь негодяя, который согласился бы за сто тысяч франков жениться на дочери и выдать отцу расписку в получении всего состояния. В эту минуту часы на замке пробили полночь. «Полночь, нам нужно расстаться», — сказала Лора. «Как? Уже?» «У меня едва хватит сил добраться до своей комнаты». Я не мог усомниться в ее словах. Чтобы не упасть, девушка обеими руками ухватилась за решетку. «Когда я вас увижу?» — спросил я. «Завтра, здесь же и в этот же час». Она удалилась, пошатываясь, и исчезла во мраке. Я хотел уже уйти, как услышал ее голос. «Завтра, если силы мне позволят». Я быстрыми шагами пошел к дому, чтобы поскорее заняться анализом лекарства. 20 минут спустя я убедился в страшной истине. К лекарству был примешан яд. На глазах у доктора-невежды мадемуазель Бержерон медленно отравляли, чтобы присвоить себе ее состояние, которое ускользнуло бы из жадных рук, если бы она вышла замуж. Более часа я сидел в отчаянии, глядя на пузырек, Дрожь волнами пробегала по моему телу. И я спрашивал себя, может и должен ли честный человек сдержать клятву, не открывать никому этой ужасной тайны. Потом отчаяние сменилось мыслью, сначала неопределенной, но мало-помалу окрепший. «Чего дочь не может открыть вам про своего отца, то откроет вам этот пузырек. Я погибла, если вы мне не поможете, вся моя надежда на вас». Да, с такой мыслью Лора передала мне пузырек. «Я спасу её!» — воскликнул я, дрожа от радости. Весь следующий день я провел с недаемой нервной лихорадкой. На часах было одиннадцать, когда я подошел к решётке. Я запасся лекарствами необходимыми для того, чтобы вывести яд из организма и захватил хороший револьвер на случай непредвиденных обстоятельств. Сначала я ждал без особенного нетерпения, но время шло а она не приходила. Часы пробили полночь. Тогда мной овладел неизъяснимый страх. Мне вспомнилась последняя фраза, сказанная накануне. «Завтра, если силы мне позволят». Так ей хуже? Умирает? Может быть, уже умерла, а я стою здесь? Я перелез через решетку и спрыгнул на другую сторону. Светившийся издали огонек указал мне, в каком направлении находится замок и куда мне идти.